Глава вторая. Милдред Вантемп. Милдред никогда не считала себя тихой, но в тот момент, когда поняла, что перед ней тело мертвой соседки, девушка даже саму себя оглушила испуганным визгом. "Великий", запречитала Милдред, ползая на коленях вокруг бледной табиты и пытаясь нащупать пульс и понять, жива ли та. Может, ей еще можно помочь? На факультете ведьмовства ничему подобному не учили, и уже в который раз судьба будто тыкала носом девушку в то, что надо было поступать на чародейский, будто бы поддерживала все шутки и издевки однокурсников на эту тему. А таковых было много. Почти все знакомые считали своим долгом сообщить, что даже внешность девушки кричала о том, что нельзя ей быть ведьмой. Проклятие и зелье — это не ее оружие. что надо было поступать на Чародейский и искать счастье там. О, сколько было брошенных в спину издевок, на которые Милдред старалась не обращать внимания. Но сейчас она всерьез задумалась о том, а не правы ли все они были. Первокурсница в который раз попыталась растормошить Табиту, не веря в серьезность случившегося. А когда осознала... Замерла всего на мгновение, понимая, что надо звать лекаря и стражу. Вздрогнула и поймала свое отражение в зеркале на стене. Вспомнила, в который раз все насмешки, и краем сознания отметила, что выглядит сейчас ничуть не лучше мертвой Табиты, но все равно не похожа на типичную ведьму. Кожа такая светлая, что практически просвечиваются вены, Сейчас еще ярче видны веснушки. Светло-рыжие волосы растрепались, теряя всякий порядочный вид. Но больше всего Милдред зацепил тот испуг, который девушка прочитала в собственных серых глазах. Она впервые столкнулась со смертью. Настолько неожиданной это оказалась. «Нет, Милдред не была дурой». Она понимала, что подготовиться к смерти практически невозможно, но чтобы вот так, возвращаясь с лекции по основам ведьмовства, найти в комнате труп... «Ох, милая!» — прошептала Милред, погладив Табиту по волосам, будто прощаясь с ней. Но на самом деле в голове дочери графа Вантемп еще не укладывалось все произошедшее. Она дождалась стражу и лекаря, когда первые звоночки понимания начали тревожить ее душу. На глаза навернулись слезы, нижняя губа испуганно задорожала. Миларет Вантемп с запозданием ощутила холодную ауру смерти, прошедшую мимо. Это напугало ее до потери связи с реальностью. Она практически не заметила, как лекарь заставил ее выпить какое-то сладкое зелье, после которого по телу распространилось предательское расслабление и тепло. Она не заметила, как тело Табит Вайерс вынесли из комнаты. Она даже не заметила, как оказалась одна. Девушка сидела на своей узкой заправленной кровати и гипнотизировала взглядом еще два пустующих спальных места. И в ее голове не укладывалось, как это? Одно из них сегодня никто не займет. Она очнулась только тогда, когда дверь в небольшую комнату хлопнула. В помещение тайфуном ворвалась гибкая высокая девушка. Гвин Умельтон выглядела так же, как всегда выглядела по вечерам. Затянутые в тугой пучок короткие черные волосы, бронзовая кожа, покрытая пылью, в тренировочном брючном костюме появились новые дыры. И не мешало бы переодеться и принять душ, — заметила Милред. И только потом вернулась в реальность, где произошла настоящая трагедия. «У тебя сурьма смазалась!» Гвин окинула взглядом соседку по комнате и раздраженно фыркнула. «Опять отвечала на пять, а получила четыре? Или чего рыдала?» Милред вскинула мокрые от слез глаза на девушку, которую считала своей подругой. Да, Милред не была дурой. Она понимала, кто и как к ней относится. Несмотря на всю холодность и грубость, Гвин была ей подругой. Как и Табита. Она выпила яд. Одними губами прошептала Милред, чувствуя, как от этих слов по коже ползут мурашки. Табита. Выпила яд. Что ты такое говоришь? Возмутилась Гвин, снимая с плеча сумку со стрелами. Парочка из них подсвечивалась из-за чар, а несколько оказались сломаны. Милред была уверена, что половину ночи Гвин провела бы за их починкой, но сейчас... «Ее забрали», — схлипнула Милред, ощущая, как страх накатывает на нее новой волной. А потом выдавила последнюю часть фразы, после которой Гвин побледнела. «В подвалы!» В небольшой комнате с одним окном, тремя кроватями и высоким платяным шкафом на всех две девушки смотрели друг на друга, не желая верить в произошедшее. «Расскажи все», — потребовала Гвин, кажется, забыв обо всех планах на этот вечер. И Милред рассказала. не так, как она умела, без приукрашиваний, уточнений и долгих описаний. Милред Вантемп заикалась, сбивалась и всхлипывала, когда рассказывала о своем возвращении в общежитие. В какой-то момент Гвин достала из-под своей кровати бутылку вина, одним ловким движением сорвала с нее пробку и протянула подруге. Милред даже не стала спрашивать, откуда у той запрещенный алкоголь. Не стала напоминать, что за такое их обеих могут выставить за дверь Академии Грискар. Просто обхватила бутылку двумя руками и прижалась губами к горлышку. Сделала два больших глотка кислого крепкого вина, закашлялась. Алкоголь пошел носом. Но Милред бы солгала, если бы сказала, что зелье лекаря помогло больше. Гвин бесцеремонно вырвала бутылку из рук соседки, похлопала ту по спине, не принимая во внимание ее статус в обществе, и тоже сделала два крепких глотка. Скривилась, сдрогнула и рвано выдохнула. И в этом была вся Гвин. Милорд нравилось то, как стойка-то справляется как с большими, так и с маленькими проблемами. и позавидовала ей в который раз. Обе девушки молчали, отбирали друг у друга бутылку и делали один или два глотка. Милред сбилась со счета, сколько она уже выпила. Сейчас в ее голове царил настоящий туман. И пусть тот был не в силах помочь ей понять, как справляться с ударом, он мог немного притушить испуг. Ненадолго. на несколько часов. Милред подняла глаза к окну, за которым перемигивались яркие звезды. Небо в эту ночь оказалось безоблачным и холодным, каким бывает только в конце зимы. Снег еще лежал на земле высокими сугробами, блестел алмазной крошкой под рассеянным светом далеких светил. Высокие деревья сгибались под тяжестью льда, налипшего броней на ветви, стонали под резкими порывами северного ветра, скрипели. Милред вспомнила о том, что на выходных договорилась поиграть с Табитой в снежки. Они так редко могли себе это позволить из-за учебы, что дочь графа ждала этого момента с ужасным нетерпением. А теперь... Теперь Таби нет. Я помню, как мы с ней в первый раз встретились. произнесла девушка, в какой-то момент осознав, что лежит на спине, но все еще смотрит в окно. «И как?» Гвин вряд ли горела желанием поддерживать сейчас разговор, но все же пришла на помощь подруге. «Это было в день поступления», — медленно заговорила Милред. Вино вернуло ей способность говорить и расписывать происходящее так красочно, как умела только она. Первокурсница прикрыла глаза, мысленно возвращаясь в тот день, будто это было вчера. Милред долго добиралась до Академии Чародейства и Ведьмовства Грискар. Граф Вантемпф, хоть и был не из бедных, оплату порталов себе позволить не мог, потому ехала его единственная и любимая дочь на учебу в удобной темной карете с позолоченными вензелями и гербом дома Вантемпф, трехголовым василиском. Когда слуга сообщил молодой госпоже о том, что они уже подъезжают к учебному заведению, та не могла усидеть на месте. Мяла в руках шторку из плотного темного бархата, кусала губы и старалась рассмотреть строение, к которому они приближались. Милред много успела прочитать и узнать об Академии Грискар и оттого скорее хотела увидеть все своими глазами. Девушка ловила недовольные взгляды слуги, который должен был ее сопровождать, но не обращала на это внимания. А когда смогла разглядеть шпили замка среди скал, то и вовсе позабыла обо всем остальном. Она с жадностью вглядывалась в высокие светло-серые башни главного корпуса, рассматривала статуи горгулий, украшающие и будто поддерживающие покатую крышу из красной черепицы, и наслаждалась видом. Замковый комплекс Академии органично вписывался в горный ландшафт, прижимаясь к скальной гряде, защищающей местность от холодных северных ветров и снега. О нет, горы вряд ли не пропускали их вовсе, но, по крайней мере, Грискор не заметала зимой по самую крышу. «А ведь маги могут вмиг растопить весь снег, даже если такое и случится», подумала тогда Милрод. Серые каменные стены становились все ближе. Карета по узкой горной тропке ехала все медленнее. Лошади испуганно ржали и аккуратно переставляли ноги, боясь рухнуть с очередного обрыва. Опасных мест Милред в окно не видела и мысленно подгоняла возницу и животных. Ей не терпелось оказаться на территории академии, где ей предстояло проучиться пять счастливых и веселых лет. «Они просто обязаны быть таковыми?» Ван Темп даже не сомневалась. Когда же карета наконец остановилась, девушка вылетела на улицу, не дожидаясь, пока слуга выйдет первым и откроет ей дверь. Запнувшись о камень, дочь графа чуть не упала. Она устояла лишь каким-то чудом и, распахнув от удивления рот, принялась разглядывать огромный замковый комплекс. Здесь ей придется учиться. Здесь. Счастью, Милред не было предела. После многих лет домашнего обучения она, наконец, смогла уговорить отца отпустить ее. Это будет самое незабываемое приключение в ее жизни. Определенно будет именно так. Милред нетерпеливо приплясывала на месте, пока доставали ее багаж, а стражу Академии открывала ворота. Она ждала, пока ей расскажут об экзаменах, которые нужно доздать. Часть она выслала еще месяц назад, отец договорился. Остальное предполагалось сдать на месте. В том мгновение в голове у девушки даже не появлялась мысли, что у нее может не получиться. Но нет, Милред была уверена, что уже к вечеру станет настоящей студенткой Академии Чародейства и Ведьмовства Грискор. Вслед за стражниками она буквально летела, не чувствуя земли. Улыбалась так, что вскоре начали болеть скулы. И не обращала внимания на то, что мимо проходили хмурые подростки. милрат Ван видела только свою цель и шла к ней, не собираясь отвлекаться на всякие мелочи. «Простите?» Голос коснулся слуха аристократки и заставил обернуться. В пяти шагах. От замершей на месте процессии стояла невысокая и очень худая девушка в потрепанном, потерявшем цвет платье до колена. Каштановые волосы оказались неровно обрезаны и едва достигали плеч. Лицо и руки все в пыли, будто незнакомка долгое время побиралась. Через щеку тянулась уже подзажившая царапина, кожа вокруг нее слегка покраснела и воспалилась, но, казалось, девушку это совершенно не беспокоило. Миллард остановилась только потому, что голос показался ей очень чистым и мелодичным. Подобным голосом должны были обладать известные барды или величественные герцогини, но никак не нищенки, одна из которых к ней почему-то обратилась. «Я что-то могу для тебя сделать?» Дочь графа Вантемп никогда не считала себя высокомерной, но сейчас впервые почувствовала себя выше другого. И ей это совершенно не понравилось. «Может, вы знаете, где проходят испытания для поступления?» — спросила незнакомка, поднимая глаза на Милред. И в ту секунду Милли, как ласково называл ее в детстве отец, поняла, что причиной остановки был не только голос. Стоило ей только заглянуть в большие зеленые глаза, полные надежды и силы, как как Милред яснее почувствовала несгибаемый стержень внутри девушки. Она остановилась именно поэтому. Милред Вантемп всегда привлекали сильные люди, сильные где-то внутри. Она будто чувствовала их и тянулась, как тянется цветок к солнцу. — Как тебя зовут? — прошептала она, глядя на девушку, которая... вряд ли была сильно старше самой Милрот. «Табита», — произнесла нищенко — «моё имя Табита Вайерс. Меня зовут Милред. «Госпожа?» — слуга постарался поторопить графскую дочь, которая почему-то решила заговорить с чернью Но Милред чуть ли не впервые применила жест, который видела у своего отца. Резко вскинутая рука — и тут же сжатый кулак. Знак того, что кому-то стоит помолчать. Если слуга и удивился этому, виду не подал. Отступил на шаг и опустил голову, подчиняясь приказу молодой госпожи. «Меня зовут Милорет Ван Темп. закончила она свою мысль, обращаясь к Табите Вайерс как к равной. «Я сама сейчас ищу, где можно сдать экзамены. Если хочешь, можем пойти вместе». Новая знакомая бросила короткий взгляд в сторону сопровождающих девушку слуг и стражи, с сомнением закусила губу. Милред видела, что она уже собирается отказаться, потому надавила. «Пойдем, вдвоем веселее!» «Я сюда не за весельем прибыла, госпожа». «Просто Милред», — попросила она, легко улыбнувшись. «Мы ведь скоро обе станем просто первокурсницами. Пойдем!» Она жестом подозвала Табиту и также безмолвно отдала процессии приказ двигаться дальше. Окликнувшая ее девушка еще мгновение топталась на месте, а потом поспешила нагнать Милрот. Шла она рядом, но чуть в стороне, чтобы в случае чего успеть удрать. «Сколько тебе лет?» — попыталась поддержать разговор Милрот. «Семнадцать, госпожа». «Я же просила!» — вздохнула графская дочь, совершенно отчаявшись. Она не могла ошибиться в идущей рядом с ней девушке и совершенно не хотела, чтобы понравившийся ей человек видел в ней только титул отца. Только отца. Но об этом Милред и вовсе предпочитала не говорить. Лишь ее семья и высшие аристократы знали правду. Хотя, может, когда-нибудь она и решится раскрыть эту тайну самым близким друзьям. Но для этого этих самых друзей стоило найти. «Прости», — выдохнула Табита. «А тебе?» Последнее слово прозвучало так тихо и неуверенно, будто девушка еще не осознала, что ей только что дали разрешение обращаться к дочери графа как к равной. «Скоро будет восемнадцать», — с радостью в голосе отозвалась Милред. «Мы с тобой ровесницы». Табита только кивнула, а леди Вантемпф с грустью отметила, как по-разному к ним относилась жизнь. И пусть она не знала истории Табиты, невооруженным взглядом было видно, как трудно ей было все эти годы. «Ваша милость, прошу сюда!» Стражник заботливо отступил, открывая для процессии тяжелую черную дверь без каких-либо опознавательных знаков. Был ли это главный вход в академию, Милред не знала. Но это пока. Потом она изучит каждый уголок академии. Обязательно. «Вот видишь, скоро уже придем», — обрадовалась девушка, обращаясь к Табите. «А там и экзамены сдадим». «Ты на кого хочешь обучиться?» «Я... я не знаю», — сбивчиво ответила новая знакомая и, кажется, даже покраснела. «Не знаешь?» — удивилась Милред, опять остановившись. Она только краем глазу успела отметить, что шагнули они, пусть в освещенный и широкий, но все же коридор, а значит, в здании их провели не через главный ход. Леди Ван Темпф даже догадывалась о причине такого действия, но совершенно не оскорбилась. Это было понятно, как ясный день, что дорога и принцев... и приглашенных ректором студентов их не поведут. «Я ничего не знаю о магии», легко призналась Табита. «Надеюсь, что в академии мне с этим помогут». «Совсем-совсем ничего?» «Да». Милред только мысленно удивилась тому, как вообще можно ничего не знать. Но упрекать новую знакомую не хотела. Та ей понравилась. И у леди Ван Темпф Появилось жуткое желание помочь. «Ох, милая, смотри!» — радостно начала она, взмахнув руками и, кажется, не заметив, что все вокруг ее ждут. «В этой академии ты можешь стать чародейкой или ведьмой!» Она даже не допускала в этот момент мысли, что у девушки может вообще не хватить силы дара на поступление. «А в чем разница?» — заинтересовалась Табита. «Изучают разные предметы», — объяснила она. Чародеи в будущем могут стать целителями, хромовниками, исследователями магии, артефакторами, конечно же, боевыми магами. Она запнулась, силясь вспомнить, не пропустила ли какую-то из специальностей. А потом махнула рукой. Общую картину она нарисовала, краски можно добавить чуть позже. «Факультет ведьмовства может сделать тебя алхимиком», «Артефактором? Призывателем? Рассеивателем?» «Ты дважды назвала артефакторов?» С сомнением протянула Табита Вайерс. «Это пересекающиеся специальности», — с готовностью объяснила графская дочь. «Боевым магом тоже можно стать после факультета ведьмовства. Тут главный вопрос в том, чего бы тебе больше хотелось». Она могла бы углубиться в описание различных специальностей, так как уже много успела прочитать и узнать из других источников. Но стоило милред только задуматься об этом, как она сама задыхалась от того величия, что их обеих ждало в будущем. Она терялась и не знала, с чего начать. «Где больше платят?» Вопрос Табиты поставил Миллард в тупик. Даже обезоружил. Леди Ван Темпф могла рассказать о приключениях, «Интересных случаях, но никак не о том, где можно получить больше золота. Об этом девушка даже не задумывалась». «Артефактором хорошо платит», — подал голос один из стражников, прислушивающийся к разговору. «И лекарем». «Это чародейский, верно?» — уточнила Табита. И, получив утвердительный кивок, довольно улыбнулась. Милред поняла, что новая знакомая приняла решение. И ей стало немного грустно. Сама Милред уже подала заявку на поступление на другой факультет, а это значило, что вместе им уже не учиться. «Артефактором можно стать, обучаясь на факультете ведьмовства», предприняла она слабую попытку. «Но если я поступлю на чародейский, то смогу выбрать и целительский», заметила Табита. Леди Ван Тэмпф кивнула, хотя и не смирилась с тем, что придется расстаться с новой знакомой. «Ваша милость, нам нужно поторопиться», — напомнил о себе слуга. Милред вздрогнула, огладила руками оборки темного дорожного платья, которое казалось ей слишком тяжелым и мрачным, а потом кивнула. Процессия возобновила свой путь. Табита не отставала. Вряд ли она представляла, насколько сложными могут оказаться экзамены. Милред уже сдала половину и понимала, что без чужой помощи обычной девчонке поступить будет очень непросто. Сложив пальцы в несложный жест, леди Вантемп прошептала короткое заклинание. Легкое. Она изучила его еще два года назад, и она всегда срабатывала. Чары можно было бы отнести к проклятиям, но они усиливали врожденную удачу. Всего на несколько часов. Этого должно было хватить Табите, чтобы поступить. «Зачем она это тогда сделала?» Милред не могла бы ответить. «Ей просто так захотелось. Леди Ван Темп хотела нести свет и радость в этот мир. Так почему бы не начать с ближнего?» Когда чары коснулись табиты, девушка вздрогнула. Дёрнулась и обернулась. Она будто почувствовала прикосновение чужой магии. Хотя это было просто невозможно. Только сильные и умелые маги могут ощущать прикосновение посторонних чар. И то не всегда. Исследователи магии уже многие годы бьются над тем, чтобы чары стали заметны для всех. но пока безрезультатно. Об этом Милрот тоже читала, и потому сильно удивилась реакцией новой знакомой. Но вскоре позабыла об этом, потому что стражник остановился у одной из дверей на третьем этаже. Осмотреться Милрот не успела, так сильно ей хотелось оказаться в одной из академических аудиторий и ощутить вкус учебы вне стен дома. Она прошла первой, за ней проследовали слуги, а потом и Табита. Помещение, в котором они все оказались, было огромным. Высокие потолки терялись во мраке. Даже магические светильники были не в силах его рассеять. Напротив входа возвышался большой дубовый стол. За ним на всю стену висела огромная черная доска, подсвеченная несколькими оранжевыми кристаллами по периметру, вживленными прямо в нее. Такая, если упадет, придавит так, что ни один силач не сможет выбраться из ловушки. А напротив кафедры, лестницей и вверх уходили светлые столы. Самые ближние стояли на уровне преподавательского стола. И чем дальше, тем выше начиналась столешница. У Милред от этого зрелища голова закружилась. Она так глубоко вдохнула от восхищения, что даже черные мушки перед глазами заплясали. И эта аудитория была совершенно пустой, если не считать невысокого преподавателя в темной мантии у стола. Мужчина в годах с короткой светлой бородой выжидал и не выказывал удивления тем фактом, что вместо одной будущей студентки пришли две. «Добрый день!» — первой заговорила Милред, силой воли отрывая взгляд от стен, украшенных картинами. Она пообещала себе, что потом все-все рассмотрит, а сейчас есть дела поважнее. Мое имя — Милред Вантемпф. «Добро пожаловать в стены Академии Грискор, леди Вантемпф», — отозвался мужчина, мазнув по табите рассеянным взглядом. «Мы получили ваши ответы». Осталась только практическая проверка дара. Вы готовы? Да. Радостно отозвалась она и тут же осеклась. Как я могу к вам обращаться? Младший преподаватель Тонатон. Младший преподаватель Тонатон, повторила девушка, а потом легко улыбнулась. Я бы хотела попросить вас принять экзамены у моей подруги Табиты Вайерс. При звучании своего имени новая знакомая удивленно обернулась. А Милред продолжила, зная, что с такой улыбкой ей попросту невозможно отказать. «У меня осталось всего два практических экзамена, я могу и подождать». «Для поступления в академию вашей подруге вначале нужно будет заполнить несколько бланков», спокойно пояснил младший преподаватель. «Это займет время, которого вам хватит, чтобы ответить». Звучало разумно, но леди Вантемп буквально чувствовала, что если сейчас не надавит, то ее новая знакомая ни за что не поступит в Академию Грискор. Ее могут выставить за двери, обозвать оборванкой. Именно такой сейчас все должны были видеть Табиту. Все. Но только не Милрод. Мой слуга заполнит необходимые бланки, пока Табита будет сдавать практическую часть. Девушка, о которой сейчас шел разговор, попыталась обратиться к Милрод. Но та лишь качнула головой и вновь расплылась в той улыбке, которую еще никому не удалось одолеть. В этот раз тоже. Потому что спустя несколько минут слуга принял из рук Табиты ее аттестат об окончании средней школы и направился заполнять бланки. Общая информация у него была. Имя, возраст. образование и название факультета, на который желала поступить новая знакомая его госпожи. Остальное, по велению Миллард Вантемпф, он оставил незаполненным. А Табита подошла к младшему преподавателю. Если ей было страшно, дочь графа этого не видела. «Какой факультет?» — сухо поинтересовался мужчина, одарив Табиту именно таким взглядом, какого и ожидала Миллард. Девушку бы точно выставили за дверь, если бы не она. И та щепотка удачи, которая упала на плечи новой знакомой с легким проклятием. «Чародейство!» — спокойно отозвалась Табита. Она будто не замечала того презрения и высокомерия, которое видела графская дочь в глазах преподавателя. «Специальность нужно сейчас выбрать?» Младший преподаватель тихо фыркнул и качнул головой. Нет. Для начала нужно понять, годится ли твой дар для поступления, а после проверить, подходит ли он для выбранного факультета. Она просто кивнула и замерла. Преподаватель, напротив, тоже стоял и истуканом. Буквально несколько мгновений, а потом раздраженно заговорил. — Ты начнешь колдовать? — Сейчас? Табита удивленно вскинула брови. я думал что этому меня тут обучит совершенно никаких знаний в магии противно усмехнулся младший преподаватель тонатон будто уже принял решение отказать этой девушке нет но дар есть пожала плечами табита я слышала что можно как то измерить его силу почему не начать с этого В это мгновение Милрот ею восхитилась. Табита не смутилась и не стушевалась. Она будто специально игнорировала все нелицеприятные действия и слова преподавателя и говорила с ним на равных. С Милрот не стало. А вот с ним... «Верно, такой способ есть», — процедил сквозь зубы колдун, бросив в сторону графской дочери короткий взгляд. В нем так и читался вопрос, какого демона она притащила с собой эту наглую девчонку. Через некоторое время, ушедшая у младшего преподавателя Тонатана на поиск нужного артефакта в ящике стола, Табита дождалась возможности проверить дар. Ей протянули небольшое черное блюдце из плотного матового материала и тонкий черный кинжал с деревянной ручкой. Кровь на артефакт. Распределился младший мастер, явно надеясь на то, что силу Табиты не окажется. Милра же наоборот, затаила дыхание, ожидая подтверждения своей догадки. Интуиция ведь не могла ошибиться. Табита должна оказаться с сильным даром. Она должна поступить. Леди Вантемп думала, что сейчас девушка скривится, когда Придется сделать порез. Но Табита даже бровью не повела, полоснула себя кинжалом по ладони и сжала кулак. Темно-красная капля медленно начала увеличиваться в размерах, покачиваться и ловить солнечные лучи, проникающие в помещение через большие окна, а потом сорвалась вниз и разбилась о поверхность блюдца. Милред, кажется, забыла, как дышать. Она еще не видела этот ритуал вживую, только слышала о нем и читала. Из книг она знала, что если артефакт останется черным, то у человека или нет силы, или она так слаба, что нет смысла возиться с обучением. Если кайма окрасится в цвет крови, перед ними маг, которого можно обучать. Если Алам окажется большая часть артефакта, то человек, пожертвовавший кровь, силен. Таким магам открыты почти все двери. Миллард лишь несколько раз встречала упоминания о случаях, когда артефакт становился алым полностью. И все маги, о которых рассказывалось при этом, становились великими людьми. Архи-чародеями и архи-ведьмаками. Она вспомнила, что последним, о ком читала, был Ифран Безумный. властитель, построенный на крови империи Бамфан. Блюдце в руках Табиты вспыхнуло. В аудитории повисла могильная тишина. Артефакт в руках нищенки окрасился в красный, без единого черного пятна.